Часть восемнадцатая. Терминаторы не плачут. Чего это с ней? Озадаченно спросил Димка, глядя, как мое немаленькое тело сотрясает озноб. Тихо ты, не видишь, мать заболела? Озадаченно ответил Гоша, целуя меня в лоб. Терминаторы же не болеют, ты же сам говорил, что наша мать непробиваемая. Моресиевым ее называл. Помнишь, когда она сломала обе ноги и приползла же домой? Зима была, между прочим. Мороз градусов двадцать, и хоть бы ихны, а тут лето на улице, ее вон как колбасит. Ну, так-то да, согласился муж, накидывая на меня еще одно одеяло. Тогда она дала, конечно, но с другой стороны, куда и деваться-то было? Не замерзать же. Моя жена умеет создавать трудности, а потом героически их преодолевать. Ты представь, как она летела тогда, что сумку ее с телефоном на дереве потом нашли. Это ж надо было так крыльями махать. Заколыхался Гоша, вспомнив мое очередное фиаско. «Уберите Жорика отсюда, чтоб не заразился!» Прокрепела я, желая скорее прекратить издевательство. В горле словно поселился наш пупсик и сейчас драл его изнутри своими стальными когтями, наточенными до остроты бритвы об нашу мебель. Вышеозначенный гад вертелся тут же, пытаясь пристроиться на мою и без того чумную головушку. «Мамочка, только не умирай!» Заревел Жорик, вырываясь из тайскиных рук. «Да пока не собираюсь, вроде», — хмыкнула я и закашлялась, сотрясаясь всем телом, словно потоком. «Во дает!» — восхитился Гоша. «Во времена нашей молодости тебе на дискотеке цены бы не было. Я вот всю жизнь нижний брейк танцевать мечтаю научиться. А ты на раз освоила науку. Не бойся, сынок, нашу мамулю, чтобы контрапопить что-то посерьезнее простуды нужно». «Дурак!» просипела я, чаю принеси. Вот что за люди, а? Думала я, наблюдая судорожное метание моих домочадцев. Мать загибается, а им все какие-то смехуечки. Только попсик меня любит и жалеет. Гат в это время влетелся у меня на груди, пытаясь пристроиться поудобнее. В конце концов он все же угнездился, прижав к моему лицу своей филейной частью и начал бодро размахивать, похожим на метелку, для пыли хвостом хлеща меня им по щекам. Падла взвыла от несправедливости нашего бренного мира и с разбегу заскочила мне на живот, словно лихой всадник на несчастного коня. Пупсик взвился и бросился в драку. Вой, рев, дикое кошачье мяуканье и мой сиплый крик привлекли внимание Гоши. — Странный ты человек, Нюська! — рассуждал он, растаскивая за шкирки дерущихся на мне полудурочных животных. Люди, когда болеют, лежат себе тихонечко под одеялом, закатывают глаза и тихо стонут. А ты массовые беспорядки даже в таком состоянии организовываешь. Слушай, а может ты притворяешься? Так вставай тогда, мы кушать хотим. С гандоби чего-нибудь на скорую руку. С надеждой предложил любящий муж, но, наткнувшись на мой офигевший взгляд, пошел на попятный. Да шучу я, шучу, не напрягайся. А то вон глазоньки так налились, того и гляди лопнут. «Сами капусты натушим, еще лучше тебя справимся!» Азартно пообещал Гошек и усвистел в сторону кухни. «Ой, ну подумаешь, температура 39!» Делился любимый по телефону со своим приятелем Вовкой спустя несколько минут. «Капустки-то можно было семейство приготовить?» И это, говорит мой муж, который, видя на градуснике 37 и маленький хвостик, даже не дотягивающий до следующего деления шкалы, Рушится на кровати начинает умирать, гоняя всех нас и в хвост, и в гриву, то за водой, то за пультом. Иногда даже за пассатижами. А затем со страшными стонами ползет по квартире, напоминая подстреленного на фронте бойца, тяжело подволакивая ноги. Подумала я и попыталась заснуть. «Фу!» — услышала я голосок дочери, и она нарисовалась в дверях спальни. «Везет тебе, мамочка, у тебя нос заложен». Отцова стрепня пахнет падлиной миной. Да что там? Ощущение, что и пупсики и Ничка одновременно сделали свои дела в кастрюлю с Анькиной стряпнёй. Спаси, умоляю. Тасенька, мне плохо, съешь бутербродик. Заныла я, пытаясь приподняться в постели. В бок сразу же больно впились стальные когти затаившегося под одеялом гада, не желающего отпускать, и своих цепких лап колотящуюся в лихорадке жертву. — Ладно, лежи, раз такая слабачка. Там, кстати, Аня явилась, супчик тебе варит, — злорадно сообщила дочура, повергнув меня в панику. Поверьте, Гошина капуста была манже в сравнении с Анюсиными кулинарными экзерсисами. — Ешь, иди, хватит глупости нести, — рыкнул Димка на сестру. — Мать, ты давай быстрее в себя приходи. На популькиной капусте, боюсь, мы долго не протянем, — лихорадочно зашептал сын. Из туалета послышались булькающие звуки. Слабый желудок Жорика не выдержал пытки отцовой кулинарии. — Ничего, супчику похлебаешь! — хмыкнула Таська с легкостью вернулась от запущенного в нее тапка и стартанула с места, спасаясь от двадцатилетнего ополтуса с разбега, врезавшегося в дверной косяк. Дверь хрустнула, но устояла. Падла, разбуженная слоновьим топотом, ломанулась в прихожую, откуда тут же послышался звук упавшего на пол тела. «Падла!» — взревел Димка. «Вечно ты мне под ноги кидаешься! Я убьюсь когда-нибудь в этой чертовой квартире. Не дома, а вечный квест! Утром нужно двигаться перебежками, подсвечивая себе телефоном, чтобы не подорваться. Днем эти сволочи под ногами путаются. Съеду на квартиру, вот помяните мое слово. Где болит зайенька?» Прочитала они. Таська злодейски смеялась. Уйми детей, Нюська, орал из кухни Гоша, громыхая крышками и отчаянно воняя явно перетушенной капустой. Аромат, похожий на запах сваренный в кислоте вонючих носок, витал по квартире, пробивая мой заложенный нос лучше всякого ксилометазолина. Спать требовал измученный мозг, и я вновь прикрыла глаза. А вот и я. Появилась в дверях Ани, неся перед собой исходящую паром кастрюльку. — А кого это мы сейчас покормим? Засисюкала конопатая красотка, зачерпывая полную ложку желеобразной зеленоватой субстанции. Открывай ротик, Нюська. — Деточка, я не голодна. Попыталась я предотвратить неминуемую казнь. — Ну, не будь ребенком. Супчик лучше при простуде, — не унималась мучительница. — Давай за папу, за маму. А то позвоню Ольге Петровне и скажу ей, что ты за нее не хочешь есть. Перед глазами тут же стала мелкая мамина фигура, прищуренные ее очи и вонючие папироса в маминых губах. И я малодушно открыла рот. Вот и умничка!» Разговаривая со мной, как с полуумной, погладила меня по голове Ани. Запихнув ложку почти мне в горло, с садистским удовольствием наблюдала, как я делаю судорожное глотательное движение. Супчик просился обратно. «Гробят они меня!» — обреченно подумала я и вывернула содержимое своего желудка на прикроватный коврик. «Совсем плохо, Нюськи!» — резюмировала Анюська. «Гош, иди прибери там!» «Ты чего? Я не смогу, меня же вырвет!» — удивленно прогудел муж. С трудом оторвав голову от подушки, я доползла до ванной, замочила коврик, вернулась в спальню, протерла пол, вычистила раковину, Проходя мимо кухни, вывернула кастрюлю с капустой в мусорное ведро, суп отправила в унитаз, достала из морозильника кусок мяса, усталость и слабость схватили меня в свои объятия, я обрушилась на кровать и вырубилась. «Ну что, скоро там?» Неслось из кухни возбужденное многоголосие. Вкусно пахло жареным мясом и овощами. Собственно, чарующий аромат и вырвал меня из объятий морфея и поманил, измученное болезнью тело, на кухню. Наверное, я все-таки откинула тапки и попала в рай. Пронеслась в больной голове шальная мысль. Мое семейство в полном составе сидело вокруг кухонного стола с ложками наперевес и плотоядно смотрело на мечущегося по кухне кислотной молнии Нгока, трогательно топорщиваясь своей колючей прической и рюшами на моем любимом фартуке. — Боже, они же сейчас растерзают несчастного парня, — испугалась я. — Есть будешь? — спросил Таськин ухажер, и я кивнула головой, сглотнув голодную слюну. — Что бы вы без меня делали? — вздохнула дочь, разглядывая, как я, не жуя, глотая куски божественно приготовленного мяса в овощной подливке и умываясь счастливыми слезами. — Значит, выживут, — пел мой разум. — Да уж, терминаторы-то, оказывается, тоже плачут, Глубокомысленный изрек Жорик, уписывая за обе щеки вкусный ужин. А я счастливо смотрела на своих любимых и чувствовала, как злая болезнь покидает мой организм. Правы были наши предки. Счастье – самое лучшее лекарство от всех хворей. Решила я и пошла стирать пострадавший прикроватный коврик. По пути прибрав безобразие, сотворенное хвостатыми паразитами, выкатив удаленный, как не боящийся грязи, танк, На лоджии Жориков велосипед, предварительно смыв с него тонну песка и глины, и протерла пыль в прихожей. Нет, терминаторы не плачут, им просто некогда заниматься такими глупостями, ведь миссия, доверенная им создателям, важна и прекрасна.